Глава сороковая. Хелен. Пятница, 22 декабря 2017 года. Хелен сидела между дочерью и братом в больничном коридоре. Сиене наложили розовый гипс на сломанную лодыжку, которую она демонстрировала Бобби. «Медсестра сказала, что я самая храбрая девочка, которую она когда-либо встречала». Он посмотрел на нее сверху вниз и улыбнулся. «Правда? А твоя мама тоже храбрая. Она уехала в больницу, когда была примерно твоего возраста, совсем одна». Сиена кивнула. «Ты напишешь мне что-нибудь на гипсе?» — спросила она Бобби, вытаскивая ручку из кармана. «Конечно», — улыбнулся он. «Есть какие-нибудь новости насчёт Лео?» — обратился Бобби к Хелен, начиная разрисовывать гипс сиены. «Да, его взяли в тот момент, когда он садился в самолёт. Сейчас Лео в полицейском участке, его допрашивают. Он занимал деньги под залог дома в течение долгих лет и задолжал очень много, и он лгал многим людям». Лео и главный архитектор подделали документы для подачи заявки. «Архитектор? Но ведь это Уиллоу, не так ли?» Бобби нахмурился. «Нет, некто по имени Майк, босс Уиллоу. Он тесно сотрудничал с Лео в этом деле. Вероятно, они и раньше подделывали документы, чтобы получить одобрение в департаменте планирования. Их обоих обвиняют в мошенничестве». «Боже мой, неужели Уиллоу втянуто во всё это?» — обеспокоенно спросил Бобби. «Я поинтересовалась насчёт этого в полиции, и, похоже, им совершенно очевидно, что она ничего об этом не знала. Майк и Лео специально держали её в неведении. Уиллоу дала показания, но у неё так много сторонников в деревне, — Что уверена, они устроили бы бунт, если бы ее попытались в чем-либо обвинить. хелен улыбнулась. — Она удивительная девушка, Бобби. Ты должен ею гордиться. Уиллоу спасла Сиене жизнь. — Я и горжусь. — Что это? — спросила Сиена, когда Бобби закончил свой рисунок. — Ива, мое любимое дерево. Он улыбнулся ей. «По словам моего отца, оно олицетворяет способность избавляться от боли и страданий, становиться новым, сильным и смелым». Бобби подмигнул сиене, которая улыбнулась и поковыляла к торговому автомату. «А что насчет Элис?» — спросил он вполголоса наклоняясь к Хелену. Та взглянула на свою дочь, которая была занята изучением содержимого автомата. Лео признался, что перепрятал ее тело. Это называется «препятствование расследованию». Она опустила глаза. «И об этом они тоже захотят с тобой поговорить?» — мягко спросил Бобби. «Да» но Дороти рассказала им, каким домашним тираном был Лео. Они называют это принудительным контролем. У Дороти возникли неприятности из-за того, что она прятала Сиену. Надеясь, что на нее не обрушится слишком сильно, но в поисках участвовала вся полиция Сассекса, так что для нее перспективы не очень хорошие. Я понятия не имела, что Сиена у неё. «Не могу поверить, что она заставила меня пережить все это. Жаль, что я так и не рассказала полиции об Элис», — продолжила Хеллен. «Лео настаивал, что у меня нет выбора, пугал, что меня посадят в тюрьму, а потом, позднее, что у меня отберут сиену. Он обрабатывал меня с тех пор, как мне исполнилось семь лет, и я ему верила». Она заплакала. «Лучше бы ты сказала мне», — вздохнул Бобби. «Мы сумели бы все уладить». «Папа всего лишь хотел, чтобы дом Викария оставался нашим, и если бы Хилтона согласились на это, ничего бы не случилось». Бобби взял ее за руку. «Ну, мой адвокат, похоже, считает, что у нас есть шанс получить свою долю наследства». Теперь можно сделать анализ ДНК и доказать происхождение отца. И Лео не сумеет это оспорить. Бобби покачал головой и взял Хелен за руку. Он больше никогда не навредит тебе, Нел. С нами все будет в порядке. Теперь вы можете войти, произнесла медсестра, появляясь в дверях. Хелен взяла Сиену за руку. И они все вошли в палату Уиллоу, где та сидела на кровати и улыбалась. «У тебя тоже гипс!» — воскликнула Сиена, подскакивая к кровати. Плечо Уиллоу было перевязано, а локоть загипсован. «Почему у тебя фиолетовый? Я тоже хочу фиолетовый!» Уиллоу улыбнулась. «Привет, Сиена, как себя чувствуешь?» «Это Чарли, мой парень». Чарли подмигнул ей. «Привет, Сиена, много слышал о тебе. Говорят, ты чрезвычайно храбрая юная леди». Сиена хихикнула. «Вы двое собираетесь пожениться?» «Нет, она не хочет выходить за меня замуж», — ответил Чарли, скорчив грустную гримасу. «Но у нас будет ребёнок», — добавила Уиллоу. Сердце Хелен едва не выпрыгнуло из груди от такой новости. Она схватила Уиллоу за руку. «Ты беременна? Ты знала об этом, когда входила в дом, чтобы спасти Сиену?» Уиллоу кивнула. «Когда мир рушился вокруг, я поняла, как много это для меня значит». Она посмотрела на Чарли, и тот подмигнул ей. «С ребенком все в порядке?» Нахмурившись, спросил Бобби. «Да, у него хорошее, сильное сердцебиение». «Я стану тетушкой?» — поинтересовалась Сиена. «Да», — Чарли улыбнулся ей. «Мне так жаль, Уиллоу, я...» — пробормотала Хелен, и ее голос задрожал. «Перестань, это не твоя вина. Во всем этом нет твоей вины. Я просто рада, что мы наконец-то все вместе». Уиллоу крепче сжала ее руку и посмотрела на отца. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Бобби. «Лучше, чем за долгое-долгое время», — ответила Хелен. «Я так горжусь тобой, Уиллоу! Я слышала о твоем боссе! Сочувствую! Твоя работа не пострадает?» Уиллоу пожала плечами. «Неизвестно!» но я уйду в декрет, прежде чем узнаю это. Я не прочь попробовать работать на себя, хотя папа говорит, что вступает в права наследования, так что, думаю, смогу взять отпуск на год или два». «Эй, эй, полегче!» — засмеялся Бобби, и она тепло улыбнулась отцу. «С Ванессой всё в порядке? Ты её видела?» — обратилась Уиллоу хелен Мы с Сиеной собираемся навестить ее. Она в отдельной палате. По словам доктора, Ванесса растеряна. Не помнит ничего из того, что происходило, когда вы спасали Сиену. Вероятно, это был ад для тебя, жить с ней все эти годы, пытаясь сохранить свой секрет. Уиллоу сочувственно посмотрела на нее. Я так понимаю, что они нашли останки Элис и мы сможем похоронить ее должным образом». Она лежала на кладбище, которое Лео и Майк старались утаить от застройщиков. Согласно записной книжке Тессы, там было похоронено много женщин, которым она пыталась помочь, все они нашли убежище в ее тайнике. «А теперь мы можем пойти и навестить бабушку?» Сиена потянула мать за руку. Хелен посмотрела на нее и улыбнулась. «Мы вернемся через минуту», — сказала она остальным, и они с дочерью вышли в коридор. Сиена прыгала на одной ноге рядом с ней, пока Хеллен следовала по указателям в палату Ванессы. «Бабушка может опять назвать тебя Элис, милая. Сейчас она немного не в себе. Тебя это не смутит?» «Нет», — ответила Сиена, — «если это сделает ее счастливой». До сих пор Хелен не могла поверить, что дочь вернулась. Каждая секунда, проведенная вместе, казалась подарком. Она словно заново родилась. А ведь ее могла ожидать такая же жизнь, как у Ванессы, полная горя и боли. Было страшно думать об этом. Наконец они добрались до палаты Ванессы и постучали в дверь. «Войдите!» Голос Ванессы звучал слабо. Хелен приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Ванесса полусидела в постели. Выглядела она гораздо хуже, чем ожидала Хелен. У неё торчали кислородные трубки из носа, а лицо было смертельно бледным. Хелен беспокоилась, что Сиена расстроится, но дочь просто прыгнула на кровать, как ни в чём не бывало. «Бабушка!» Воскликнула она, обнимая Ванессу за шею. Та медленно подняла руку и обняла внучку. «Аккуратнее с гипсом, дорогая!» Ванесса откинулась на спину и посмотрела на девочку. «Я так скучала по тебе! Мы никак не могли тебя найти!» «Знаю, я нечаянно заперлась в тайнике в доме викария, но меня спасли!» Сиена провела ладонью по бабушкиным волосам. «Я так беспокоилась о тебе, Элис, моя дорогая! Мы не знали, где ты!» По щеке Ванессы скатилась слеза. Сиена улыбнулась матери и подмигнула. Она все прекрасно поняла. «Теперь я в порядке, мамочка! Со мной всё будет хорошо!» «Тебе больше не нужно беспокоиться обо мне. Я в безопасности!» Хелен отвернулась, чтобы дочь не видела, как она плачет. Сочувствие и мудрость маленькой девочки глубоко тронули ее. Ванесса начинала дремать, вцепившись в руку Сиены. «А теперь спи, мамочка. Я люблю тебя!» «Я тоже люблю тебя, Элис!» «Я очень сильно тебя люблю!» Сдерживая слезы, Хелен смотрела, как Ванесса засыпает. Затем протянулась ей не руку. Девочка поцеловала свою любимую бабушку и спрыгнула с кровати. Хелен взяла дочь за руку и притянула к себе, обняв так крепко, что ей казалось, она никогда не сможет отпустить ее. Они еще раз взглянули на спящую Ванессу и тихо вышли из палаты.